а давным-давно. Не хочу экспертов, не хочу свидания, я верю, я отказываюсь. Десять тысяч не согласен, прощайте». Он взял фуражку и отодвинул стул, чтобы идти. «Если можете, господин Бурдовский, — тихо и сладко остановил его Гаврила Ордолеонович, — то останьтесь еще минут хоть на пять».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 В эту минуту, впрочем, он до того сильно закашлялся, что даже заморал свой платок кровью. Боксер был чуть не в испуге. — Эх, — антип, — крикнул он с горечи, — ведь говорил я тебе тогда, третьего дня, что ты, может, и в самом деле не сын павлищего. Раздался сдержанный смех, двое-трое рассмеялись громче других.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 Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий и выставить пред нами и перед князем? Какой вы хороший следователь, сыщик. Или уж не намерено ли предпринять извинения оправдания Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведению? Но это дерзко, милостивый государь. В оправданиях ваших и извинениях Бурдовский не нуждается. Было бы вам известно, ему обидно, ему и без того теперь тяжело».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 той дворовой девушке, в которую Николай Андреевич Павлищев был влюблен в самой первой своей молодости, до того, что непременно бы женился на ней, если бы она не умерла скоропостижно. Я имею доказательства, что этот семейный факт совершенно точный и верный, весьма малоизвестен, даже совсем забыт. Далее... Я бы мог объяснить, как ваша матушка еще с десятилетним ребенком была взята господином Паблищевому на воспитание вместо родственницы, что ей отложено было значительное преданное, что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленной родней Паблищего. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности